Нина сразу повела меня в кабинет к мужу, чтобы нас не услышали дети и ее домработница Лидия Сергеевна, изумительная женщина, которая работает у них в доме уже лет двадцать или еще больше. Нина чуть меньше меня ростом, у нее круглые глаза, маленький вздернутый носик, на щеках даже есть ямочки. Глаза у Нины светло-голубые, в отличие от моих, которые все время неуловимо меняются то светлакарие, то начинают темнеть, когда я завожусь. Одним словом, мы совсем друг на друга не похожи, хотя кузины бывают очень похожи друг на друга. У нас отцы — родные братья. Наверное, если бы были сестрами, наши мамы, то мы бы больше походили друг на друга. — У нас такие неприятности! — сообщила Нина трагическим голосом. Я позвала тебя, чтобы посоветоваться. Просто не знаем, что нам делать. Когда она так начинает, я понимаю, что нужно внимательно слушать. У нас такие неприятности может означать все, что угодно. От сбежавшей кошки, которую сегодня никто не видел, до погибшего на даче куста роз, особой заботы ее супруга. Я изобразила внимание... «У наших соседей», — продолжала Нина скорбным голосом два дня назад, — пропал сын. «Ты можешь себе представить такой ужас? Они не знают, что делать. Такое несчастье!» «Так, давай по порядку. У каких соседей?» «У наших, которые живут в соседнем подъезде. Ты их знаешь. Такие интеллигентные люди, профессор Левчев и его супруга. «Оба искусствоведы. Изумительная семья. Он болгарин, она осетинка. Ты их видела у нас в гостях в прошлом году, когда они приезжали к нам на дачу, как раз на день рождения Павла. У вас на даче было человек пятьдесят гостей. Я всех не помню. Семьдесят. Ревниво поправила меня Нина. А они сидели рядом с тобой» и ты еще с ним разговаривала о выставке Кандинского в Барселоне. Ну, вспомнила? — Да, — кивнула я. Очень милый и интеллигентный человек, такой пожилой, в очках, верно? Ему уже под шестьдесят, а супруге только сорок шесть. Это его второй брак. У них есть еще старшая дочь, но она живет сейчас в Нью-Йорке, кажется, заканчивает там какую-то школу искусств». И такое несчастье. Бедная Медея места себе не находит. — Сколько лет мальчику? — Почти шестнадцать. Как твоему Саше. Нина сравнила пропавшего с моим сыном, и я невольно вздрогнула от испуга. Могла бы сравнить со своим младшим сыном. Они ровесники. Но ни одна мать не позволит себе такого. Сравнить исчезнувшего или погибшего ребенка собственным. Он заканчивает десятый класс, — добавила Нина. Хороший мальчик, вежливый, воспитанный, всегда прекрасно учился, иногда заходил к нам в гости. Такое горе для родителей. — Ты его хорошо знаешь? — Твой младший сын с ним дружит. — Мы иногда общаемся, как соседи, — уклончиво ответила Нина. Но... «Сын Медеи учится в другой школе и не дружит с моим Ромой. У них так, шапошное знакомство. Я до сих пор не могу прийти в себя. И что могло произойти? Так, может, его похитили? Тогда почему молчат? Ну, иногда похитители специально молчат несколько дней, чтобы вызвать панику в семье похищенного. Такие случаи бывали. Они богатые люди». «Нормально живут. Я не сказала бы, что они могут выложить миллионы. Этого у них нет. Они много работают за границей, но особых доходов не имеют. Просто нормально живут, как и мы», — добавила Нина. «Ты считаешь, что в Москве все живут в шестикомнатных квартирах на Смоленском бульваре, платят за сына в Лондоне, имеют три автомобиля и двух водителей?» Улыбнулась я наивности моей кузины. «Не смеши меня, Нина. Вы принадлежите классу очень обеспеченных людей». «Какие глупости!» — отмахнулась она. «Люди сейчас на своих самолетах летают и на собственных яхтах отдыхают, а у нас есть только эта квартира, дача, несколько машин. По нынешним временам это не бог весть, какое богатство». Ну, еще участок под Санкт-Петербургом, но там мы пока ничего не построили. Теперь я поняла. Ты сравниваешь себя с Абрамовичем. Тогда, конечно, вы почти бомжи. Причем тут Абрамович? Возмутилась Нина немного краснее. Совесть у нее все-таки есть. У заместителя мужа дача на Рублевке». Ты можешь себе представить? А у директора другого института, смежного с нашим, квартиры в Цюрихе и в Париже они занимаются разработкой одинаковых проблем с моим Павлом. Только у того многомиллионные счета в зарубежных банках до да квартир в Швейцарии во Франции, а у моего ничего такого нет. И знаешь почему? Мой простофиля слишком честный человек. Он считает, что государственными секретами нельзя торговать, а тот директор института так не считает. В девяностые годы, знаешь, что творилось? Во всех институтах только на аренде помещений делали огромные деньги, а Павел ни одной организации к себе в институт не пустил. Говорил, что у них режимная организация, а вот его коллега из соседнего института такого же режимного сдавал пустующую площадь под разные склады. И на этом заработал несколько миллионов долларов. Ой, всего не расскажешь. Я не жалуюсь, просто не думаю, что их мальчика похитили. Ну нет, у них таких миллионов, чтобы за него заплатить. И никогда не было. В милицию сообщили? Конечно. Еще вчера утром. Но ты же знаешь, как они работают. Приехали, поговорили, посмотрели, взяли номер его мобильного и все. Ничего не известно. Только сегодня утром позвонили и сообщили, что в моргах и в больницах такого мальчика не нашли. Ты можешь себе представить? Как тяжело это слышать матери. У нее вчера сердечный приступ был. Скорую помощь вызывали. Ну, это мне и не трудно себе представить. А его телефон? Даже если аппарат отключен, все равно можно выяснить, где он сейчас находится. Я это точно знаю. «Вот и расскажи им об этом», — сразу предложила Нина. «Мужа Медеи сейчас нет дома. Он поехал в милицию, они его туда вызвали, а Медея в милицию не верит. Она позвонила мне и попросила найти тебя. Я и столько про тебя всякого рассказывала, и как ты в Ницце помогала раскрыть целую банду убийц, и как другим людям не раз помогала. Она думает, что только ты ей сможешь помочь. Ты у нас настоящий сыщик». Как ее звали? Агата Кристи? Она была писателем, а не сыщиком. Вздохнула я, понимая, зачем меня позвали. Каким самомнением нужно обладать, чтобы ввязаться в такую историю? Мальчику 16 лет. У него может быть масса разных интересов и множество знакомых. Это дело милиции — искать пропавшего парня. Чем я могу помочь его родителям? Ничем. Но отказывать Нине я не хотела. Она так в меня верила, да и ее соседку стало жалко. Я, конечно, тут же представила себя на ее месте в такой ситуации. Будешь выискивать любую возможность, хвататься за любую соломинку. И, конечно же, Легко поверить, что какая-то гениальная дама, работающая в адвокатской конторе самого Розенталя, сможет найти твоего сына. «Профессор Левчев сказал, что им понадобится помощь опытного адвоката», — продолжила Нина. «А ты у нас уже очень опытная». «Не знаю», — ответила я, — «не скромничая». «Просто такие случаи адвокаты не очень любят». Ведь приходится представлять неподозреваемого, для которого адвокаты ищут тысячу причин, смягчающих его вину, а пострадавшую сторону. И тогда адвокаты невольно выступают в роли вторых обвинителей, настаивая на более строгом наказании виновных. Но отказаться было нельзя, это выглядело бы не по-человечески, и я не хочу подводить Нину. Пойдем. Пойдем. Тяжело согласилась я с доводами сестры, только лучше бы я ей тогда сразу отказала. И ничего не узнала бы ни об этом страшном деле, ни тех подробностей, которые мне стали известны. По-моему, это у экклезиаста сказано, что знание умножает скорбь. Вот я... Чем больше живу, тем больше в этом убеждаюсь. А фамилию того честного и недалекого прокурора я вспомнила. Казанник. Кажется, так его звали.